Агата Лав. Дублёр мужа. Книгу озвучивает Саура Павленна. Ты была с ним, спрашивает муж. Этой ночью. Ревнуешь? Да, ревную. С ума схожу от одной мысли, что он дотронулся до тебя. А где ты был 2 года? Ты пропал без единой весточки. У меня теперь другой, Олег. А ты должен держаться от меня подальше. Держаться от собственной жены и от её любовника, бросая ему в лицо, вырываясь из захвата. Или от твоего дублёра, как ты его назвал?